Часть третья. 23 мая 2017 года. Вот я и снова вернулся из Германии туда, где должен сейчас быть. Три месяца тянулись как полгода. Все бумаги улажены, мне можно жить в России без визы, достаточно продолжительное время. Насколько продолжительное, об этом мне не хочется думать. Папа, наспех пожав мне руку, уже бурчит, это хороший знак. Все остальное это вообще праздник. Дом снова полон свежих блох, прыгающих по хламу. Кошка катася худая и орёт благим матом. Тут предстоит всё мыть, чистить, начиная от посуды и кончая душевой, напоминающей теперь капсулу погибшего космонавта. Но мышей нет, собственно, это всё, что осталось от моего прошлого пребывания. Правило первое. Никогда не заводите частный дом, если у вас нет желания всё свободное время в нём возиться. Правило второе. Никогда не оставляйте дом на попечение престарелых родителей. Правило третье. Родителей вообще никогда не оставляйте. 25 мая 2017 года. Вчера чинил холодильник. Узнал, что я упрямо осёл и всюду лезу. Кто выкинул ромашковый крем и банку из-под персикового компота? Баночка была папин старый испытанный друг, в который так хорошо было класть пакетик с кефиром, а я её выкинул. Я посмеивался, наматывал третий слой изоленты на перегоревшие проводки, которые хирургическим чудом удалось сплести заново, и слушал, что вот ночью будет скачок напряжения и трандец, сгорит всё заживо, потому что мастер криворук. Потом я взял штепсель, сказал: "Папа, ложись" и включил холодильник. Белый воин, который ещё помнит мою юность, ожил и загудел, как ни в чём не бывало. Папа разом замолчал. Правда, заметил, что это всё ненадёжно на соплях, а он пошёл спать. Я тоже лёг спать, а сейчас проснулся от того, что у меня заболело горло. Надо сказать, что я практически никогда не простужаюсь, и гриппом меня можно обчихать зря будете стараться, вирус испуган и ляжет к моим коротким ногам. Но тут, видимо, перенервничал. Как-то отвых, что слом меня называет кто-то другую, а не я сам. Удушу сволочков остатую, удушу. Папа перебирает между пальцев у рваной салофановой потьет, словно не может поверить в то, что сожженные катаси котлеты никогда не появятся вновь. Родственники ими нас угостили. Мне они не даются, разваливаются на сковородке и мало отличимы по виду от белкиных подарков за домом. Съедобно, но это не котлеты же. А тут вчера я притащил домой десяток упругих аккуратных колпаков, как раз нам двоим с папой пообедать и даже поужинать. Папа ласково погладил котлеты и положил их возле раковины размораживаться. Шесть мы съели сегодня ещё до обеда, слишком соблазнительно пахли. А остальные папа снова сложил в пакет, но вместо того, чтобы спрятать в холодильник, снова положил их возле раковины. Ну и забыл. И я забыл. А Катася нет. Сожрала столько, сколько могла. То есть все. Как в одну маленькую кошку может поместиться разом четыре крупнокалиберные котлеты, я не знаю. Может, Катасю к физикам отправить? Папа в гневе похож на зайца во хмелю. Трогательный гнев такой, очень беззащитный. Однако, я думаю, он впервые пожалел о том, что у нас в доме нет огнестрельного оружия. Папа бы точно разнес Катасю из двух стволки на сотню маленьких вороватых кошечек. Ублю поршивку, сука такая. Поршивка затащила свой чудовищно раздувшийся живот на самую высокую полку и смотрит на нас оттуда полным презрения взглядом. Я отношусь к еде философски. Есть хорошо, нет плохо. Но убивать никого за котлету не хочется. Смотрю на сытое существо и думаю, что чисто пропорционально это сейчас больше котлета, чем кошка. Папа рыскает под полкой, как тигр в клетке. Зачем? Зачем нам кошка? Однопыль и воровство. Эх, такие котлеты были. В общем, я с папой согласен. Хотя котлеты в нашем доме появляются редко, и я привык к их отсутствию. Ничего, кажется, не изменилось. Папа же, наоборот, чувствует, что котлеты в доме есть. Просто проблема в том, что все они в кошке. Я тоже по-своему прав. Впрочем, котася, сожрав нашу еду, принесла мне большую радость. У нас были еще куриные желудочки в холодильнике. Я сбегал на концерт, и папа остался один на один с желудками, которые очень любит. Когда я вернулся, уже совсем ночью папа спал. Катаси на полке уже не было, а на плите стояла сковорода с жаренными потрошками. Папа их оставил мне и снова забыл закрыть еду крышкой. Учитывая, что желудки были на месте, я была на месте одной из двух. Либо Катаси уже удушена, либо слишком сыта. Гораздо более вероятно, вторую. И папа самое вкусное оставил сыну. Значит, он куда благороднее Катаси. С этой приятной мыслью ложусь спать, старательно закрыв сковороду крышкой. К утру проголодается не только папа. Папа по моем возвращении пытается окончательно закинуть на меня ножку и показать, что он на площадке главный кобель. Вожусь по дому. Папа мне голосом, нетерпящим возражений, помогает. Так посуду вымоешь, за холодильником почистишь. Мусор выбросишь и чтоб не с пакетом, как в прошлый раз, а вытряхнешь, пакет принесёшь обратно, его можно помыть и использовать снова. Я проверю. На ужин жареной картошки хочу. И чтобы в 4 был дома, ты мне нужен. Хорошо, а ты подмети пока пол во дворе. Да, и подмети, хоть какой-то толк от тебя будет. Фиг тебе растак. Чего? Я что ли должен метлой шуравать? У меня сил и нету. Кулаками махать по утрам у меня сил есть, а подмести нету. У нас спортивное государство. Папа каждое утро делает гимнастику, куда включил элементы единоборств. Я показал ему пару несложных движений, и теперь он гордо постигает искусство рукопашного боя. Мы ещё всем покажем, если надо. Я, как обиженный медведь, мрачно, но угрозно бурчу себе под нос. Научился тут кричать на людей без мамы. Я не такой, чтобы на меня всё время кричать. Папа, как всех хрупкие и интеллигентные, решившие поиграть в крутых пацанов, Тут же теряет форс и переходит в ныло оборонительную позицию. У меня же времени нет, сказал, не буду подметать. Я еле ноги передвигаю. Арина сына поменьше. Папа собирает остатки-то со сторон в голосовые связки. А если ты с детства вот прямо осёл? И баран. Тебе надо в голову всё вдавливать. Набираю в грудь воздуха. А я тебе, отец осла, велил узамолчать. Папу тихоет. Выпросил утреннюю порцию себе на орехи и снова счастлив. Разулыбался, надел шляпу, взял трость и с хорошим настроением уходит гулять. Главное — найти ключик к дверям, где у человека лежат радость и любовь. Даже если он бодро удирает из дома, двор так и не подмития. 26 мая 2017 года. Холодильник папа сегодня прикончил. Начальство в моё отсутствие полезло проверять качество починки, запуталось и раскрутили всё снова. Собрать уже нет никакой возможности, проверяющий поссоривал все проводки начисто. Папа понял, что натворил, и когда я вернулся из театра, с перепугу начал врать. Я только посмотрел, а там голые провода торчат. Сказал ему только, чтобы не урал, терпеть этого не могу. В ответ он прочёл мне страстную речь по поводу того, что зачем ему врать. Обителенности пытался добавить криком. Не стал спорить, легче выкинуть холодильник, что старый, что малый. Папа счастлив от того, что напроказил, обхитрил и всё удачно, слушает он, но Герман, а я в мрачном молчании пью кофе на ночь и надо же что-то делать в конце концов. Была бы печь, дрова бы порубил. При стрижке когтей собаки Белки в ветеринарной клинике, которую я отраслил у неё за время, пока его улаживал германские дела, выяснилось, что у неё ещё и больные почки. Вот ещё напасть. Если она ссаться начнёт в добавок к котасе, то открою химическую лабораторию здесь и, может быть, так и выделю из всего этого добра золото. По ночам-то, как народу в клинике меньше, вожу её на диализ. Ещё пять процедур надо пройти. Пять ночей, значит. Собака белка старая и потому трусливая, не лезет в машину. Белка, белка, ах, отстаньте от меня. Белка это приключение. Не надо мне таких приключений. Запихиваем её на заднее сиденье. Виск слюни с Адамаза, ни овчарка осёл. А я путный скатоложец, который никак не может приструдиться. Наконец собака вся запихана в такси. Хвост, хвост. Упаковать хвост самое сложное, дабы не прищемить его в двери. Он, в отличие от остальной собаки, весьма рад такому ночному квесту и скачет, как лохматая змея под экстази, все время порываясь мазнуть воскончиком по губам. «Все, поехали!» Шофер ищет противогаз. Похоже, уже сам этот текст начинает вонять. Но что поделать, собака-белка остро пахнет мокрой и нездоровой старостью. И нечего морщить нос. Когда состаритесь, мы еще вас понюхаем. Затаскиваю упирающуюся, поджавшую хвост-обчарку на второй этаж клиники. У очереди действительно нет. Найдите идиотов, которые потащат дворовую собаку на диализ в дуваче за ночь. Беру собаку белку в ахапку, чтобы поставить на стол, она визжит. Последнее желание, ей имею право на последнее желание. Но получи безжалостный ставит её на холодную поверхность и тыкает острой иглой в лапу. Она даже не реагирует, уже умерла. Собака белка не боец, не немецкая овчарка, а мокрая жертвенная овца и пахнет так же. 40 минут капает жидкость, которая должна разбавить отравленную густую кровь и сделать собаку здоровой. Кап, кап, кап. Это рубли капают, между прочим. До да какие рубли, сотни, учитывая стоимость лекарства, ночную смену врачей и специальный токсид для собак. Туда, потом обратно. Ещё пять раз. Это мгновение моей жизни, в которое я стою у обнимку со старой собакой и спокоен на замершей на белом столе. Врач сказал, что не факт, что лечение поможет. Организм стар, никакой гарантии. А где она есть? Оторвется тромб, о котором и знать не знал. Встретится на дороге пьяный водитель. Просто устав, становится даже здоровое сердце. Приехали, слезай. И все бессмысленно. Единственная гарантия после смерти — гроб. Выбор с кистями и глазетом или просто доска. А вот так вот, обняв испуганную собаку, я вдруг понял смысл жизни. Жизнь это борьба за неё, для неё, во имя неё. Не спрашивай у мчащегося байкера, куда он едет. Не спрашивай человека, готовящегося сделать красивый прыжок со скалы в хрустально-синюю воду, зачем. Жизнь это сам прыжок, сам путь со скоростью, ветром, ревущим зверем под тобой. послушным тебе и готовым тебя разорвать в любой мгновение сразу, как только ты перестанешь обуздывать его мощь, а потом сказать: "Ух ты, было здорово, я хочу ещё раз". Назовите мне место на карте, где меня ждут. Покажите мне новую скалу, на которую никто и никогда. Я заберусь на неё и поставлю свой флаг на вершине, подарю ей эту высоту вам всем. Собака-белка перестала скулить и устало уткнулась седою морду в сгиб моего локтя. Будем жить обязательно. Столько, сколько нам будет подарено. Будем бегать по осенним дорогам, хрустя на яберскими подмороженными листьями, словно раскусывая восхитительно холодный торт с карамельной корочкой. Будем лежать по ночам на невидимых ворогах. Будем тыкать носом в родные ладони. Разве этого мало для счастья? Я наклонился к собачьей голове и понюхал у белки между ушами. Хорошо, славно пахнет. Ядрёным живым. Сидим с папой в предбаннике регистрационного отдела для иностранцев. Народу как мух на летнем навозе, и во всех на лице выражение продаваемых крепостных на рынке. Куда, что, кто за кем? По рукам гуляет два списка из русских украинцев и украинских русских. Идёт спонтанная дискуссия, какой из них признать исторически верным. В Крыму наплыв рабочей силы из Украины, и сдаётся мне куда бодрее, чем безвизовую в Европу. Я исписал уже два бланка легастине, при усталости и стрессе ведёт себя как пьяный акробат. Меня пихают, толкают, спрашивают. Папа, взбившийся на бак шляпе, сидит в уголке и сжимает в кулачке тросточку, найдя в ней точку опоры этого шатающегося, крикливого мира. Ещё испортил третий бланк заявления. Наш очередь потихоньку подходит, но ещё время есть. Кряхчу, достаю ещё один лист. Себя давно знаю, потому запасе копиями на всю жизнь. Так, три первого бланка немедленно порвать, иначе запутаюсь окончательно. Папа хочет, чтобы я отдохнул и помогает мне. Время от времени давайт ценные советы и указания вроде: "А что будет, если мы паспорта забыли?" Наконец, заполненный бланк заявления готов. Проверен трижды, любуюсь на дело рук своих. Нужно заполнить еще один, теперь от лица папы. С моего края стола еще два таких же заторможенных писца. Борохи бумаг лежат вперемешку. Жара, толчия, кавка писал с натуры. Не глядя, сую готовый план к отцу. Охраняй. Папа многозначительно кивает шляпой, в ней он кажется себе моложе. Надо сказать, что и мне. Это и ввело в заблуждение. Доканчиваю теперь отцовский бланк. Ну тут легко, всего поллиста. Вроде всё. И тут вижу, как папа с мечтательным выражением лица сжал в кулачке свёрнутое в гармошку заявление и деловито рвёт его. Папа! Что ты кричишь? Я думал, надо порвать к тете. На мой восторженный рёв, перекрывший ровный гомон толпы, выглянул служащий из-за двери. Нельзя ли немного потише? «Нельзя! Он заявление порвал!» «Конечно, я жалею своего папу. А меня? Меня кто пожалеет?» Служащая миловидная девушка смотрит на растерянного отца. Ему несколько неудобно, кажется, он сделал что-то не то. Я машинально. Девушка смотрит на меня. «Что же вы так шумите на пожилого человека?» «А у меня другого нет!» Очередь смолкла. «Ну, проходите, раз так». Всё-таки сколько хороших людей вокруг. Крымчане не такие, даже новые, и русские, и украинцы. Конечно, чего дедушке сидеть, сидеть? Проходите, проходите, ничего. Папа гордо поправляет шляпу. Служащая забирает у меня бланк, заполняет его сама. Потом берёт отцовский, снова поскрипывает синей шариковой ручкой. Распишитесь. Папа старательно выводит буквы. Почерк у отца всегда был красивый. Единственное, что не изменилось в нем за мои последние полжизни Служащий оставить печать Следующий Беру отца за руку, уходим По дороге сажаю отца на скамеечку Забегаю в магазин, беру самую красивую коробку шоколадных конфет Бегу назад Оставлю девчонкам, пусть чай попьет Дверь закрыта Обед Ну, в другой раз Я люблю Анну Герман И утром, и в обед Ужины те люблю под её песни, работать с бумагами подану Герман обожаю. Засыпать под танцующие вредики это сказка просто. И сады цветут один лишь раз, я согласен. Уже на всё согласен. Люблю Анну Герман, но не служить, а так очень даже. Но мне кажется, мой папа любит её немного больше. 27 мая 2017 года. Собака-белка таки поймала Катасю под столом. Катася, пользуясь тем, что я пришел домой поздно, в темноте прошмыгнула в прихожую. Тут ей и конец пришел. Потому что следом за ней, отпихивая меня в сторону, в дом ворвалась фыркащая от радости собака-белка и сразу придавила ее к полу двумя передними лапами. Иногда я поражаюсь, как Катася до сих пор не изменила свою форму. По идее, за столько лет насилия и притеснения она давно должна была встать подвесной. плоской кошкой с двумя вынужденных корейскими глазами на морде. Белка обрадованно виляет хвостом. «Теперь ты моя?» «Ох, за что мне это все? Моя хорошая!» Собака-белка не спеша любовно вылизывает Катасе старые уши так, что у той глаза на лоб лезут. «Отпусти, отпусти, я сказала!» «Катася моя, ты моя Катасечка!» «Максим, что вы смотрите? Я требую, в конце концов!» «Я бы вмешался, но все это слишком смешно для милосердия!» «Котася, а что ты сегодня ела?» «Так, хрустите с ягненком, а вчера мы сейчас узнаем». «Не смейте, я девушка, куда она лезет? Максим Викторович!» Как трусливый полицейский, я говорю только для проформы. «Белка, немедленно отпусти Катасю. Да перестань, я ее люблю. Но она тебя нет, а я просто так, бескорыстна». Котася, пользуясь тем, что белка разговаривает со мной, пытается протиснуть морду под огромной собачьей лапой, но у неё не получается, и она только свирепо урчит. "Хорош мёд. И спинку облизать. Мы должны помыть нашу девочку, иначе она умрёт от грязи". Резким рывком, практически распластавшись по полу, Катася выскальзывает из-под собачьих лап. "Ну всё, конец тебе". А что? Почему ты так смотришь на меня? Конец сладкаумеус. Максим, Максима, она сейчас прыгнет. Пожимаю плечами, мол, меня сдерживают межгалактические законы не вмешательства в отношения развивающихся цивилизаций. Катася похожая на мокрого всклоченного демона зловище подкрадывается к растерянной белке. Ты что, Катася, Катася, друг, я пошутила. Я больше не кошка, я богиня Кали и Брюс Ли. Длинный левый хук в прыжке. Белка уклоняется, но тут её настигает второй. Открой дверь, скорее. Максим, ты забыл, папа всегда запрещает мне входить в дом. Я хочу гулять, пить, писать. Вот писать очень хочу. Максим, что ты смеёшься? Оно убьёт меня. Подхватываю снова подкрадывающуюся котащу под живот и выкидываю во двор. Не люблю крови. Закрой дверь. Вот так, спасибо. Ох, вот не лютя. Дай посмотрю, ну, не так уж и сильно. Давай кинтуй во двор и ты, а я спать буду. Что, в эту страсть я и не пойду. Топай, топай, нефиг тут. Выпихиваю упирающуюся овчарку на улицу. Через окно вижу Катасю, жадно пьющую из своей чашечки. Смотрит на прошмыгивающую в будку собаку Белку. Уже равнодушно. Хорошо у животных. Ты мне, я тебе. И забыли. Белка тоже забудет скоро. Еще и царапины на носу не заживут. Был на рынке и нашёл банку печени трески камчатской, очень хороший. Повалял банку перед домом по пенал, придав ей нетоварный вид. Принёс, показал отцу и честно сказал: "Вот, говорю, валялась, люди ходят, пинают". Помыл при нём банку, поставил на стол. Ешь, пап, это вкусно. Папа долго бурчал, что вот в его время была печень у Терски, так это печень. Студентами в банку хлебные корки макали, и то было вкусно. А тут, наверное, накидали кишок и огурцовым рассолом залили. В рот, небось, взять нельзя. Ты попробуй сперва. Папа налил себе чаю, отрезал черного хлеба и открыл баночку. Стал жевать с явным удовольствием. Как картон — это рыба, а вот помню, когда я был студентом, Я хотел сказать, что когда он был студентом, в консиржевом были две самые шикарные приправы: молодости и голод, но промолчал от хлебнув чаю. Вот рассол рассолом, водичка солёная, а я помню, масло стекало. Я взял вилку и зацепил маленький кусочек. Прекрасная треска, жирная. На кухню важно заходит Катася, она учуяла запах рыбы, но чувство собственного достоинства перед низшей расой людей не теряет. Встает на задние лапы и милостливо оглядывает стол. «Ну, человечки, чем порадуете сегодня? Рыба? Ну, давайте сюда свою рыбу». «Пошла вон!» Папа замахивается на нее вилкой, кота себе брезгливо мотану в голову и уходит. Папа берет буханку хлеба и режет новый кусок. «Дурят сейчас людей, а вот помню, когда я был студентом, папа, хорошая треска». «Вот это я зря сказал». «Да ты не понимаешь!» Жир, где тут жир? Масло где? Рассол один. Не должно быть тут масла. Как не должно? Это же консервы. Вот когда я был, пускаю в ход убийственный аргумент. Зато даром. Как даром? Говорю же, нашёл. Папа замолкает и молча жуёт. Он очень доверчив. Лицо его постепенно светлеет. Ну, вообще даром и рассол хорошо. Ничего так есть можно. Я тоже так думаю. Я не знаю, как можно убить друга, подарив ему лёгкую смерть. Кошка-катася друг. Эгоистичный, вредный, но друг. Я помню её маленькой, помню толстой. Помню, как она первый раз ткнулась в мой гладкий лоб своим шерстяным и тёплым. Катася любит, когда я её глажу, и не любит, когда наступаю на лапы. Она просит у меня еду, обожает сессиски. Пусть любит, пусть клянчит. Пусть Сит. Я тоже ссу. И вы. Просто мы в унитазе, а она мимо. За что же убивать? Конечно, хочется сказать: "Если я начну ходить мимо унитаза, убейте меня нахрен". Но уверен, что это легко сказать, пока с тобой этого ещё не происходит. Почему в мои тапки? Ну, во-первых, у меня шлёпки пластмассовые, не трудные помыть. Ногу, если что, тоже. Это только первый раз непривычное удивляет. А во-вторых, Катася очень стара. Я для неё всемогущий. Неизвестно, где достающие вкусные сордельки, гладящей её тёплой рукой, всегда становящейся на её сторону, когда она ссорится с папой. Но я не могу исправить то, что Катася просит исправить. Поэтому молча мою вытираю или выбрасываю. Это малоприятно, но разве убивать того, кого знаешь много лет, приятней? Если животное не мучается, хорошо ест и играет с вами, не испытывая явной боли, вы избавляете от мучений себя, а не его. Не стройте иллюзий. Вы не отправили своих животных на радугу. Вы украли её у них. Ведь четвероногие чувствуют её уже здесь, в этой жизни. Например, всякий раз, когда вы приходите домой. Что вы за люди, если верны любимым лишь до тех пор, пока они молоды и сильны? Как-то нёс кошке Катасе из магазина куриных спинок. Старушка любит сырую курицу, и встретил уличную собаку-бродягу Жужу. Подбежала, размахивая хвостом, типа привет. Вижу, голодная. Распотрошил пакет, протягиваю ей куриный хребет. А она как шарахнется и головой затрясла. Убрал сырой кусок обратно, снова разолубалась, подбежал, гладил её по серой голове и думал: "Бела ты, бедняга, когда-то домашняя". 28 мая 2017 года. Пап, а ты со скольки лет себя помнишь? Отрывками лет с двух. Помню, как гулял с дедом Васей и боялся лошадь. Он спал в поле, закрыв лицо газетой, а я боялся и ныл от страха. А отец просыпался и говорил: "Она тебя не тронет". Года 3 мне, наверное, было. Цветочки такие по полю ещё и трава. Мне кажется, это я лежу у живота спящего отца, и мне страшно. И где эта лошадь? И дед Вася где? А газета? Летнее поле, газета на лице деда, неизвестная лошадь. Маленький мир, которому почти 80 лет, вместивший в себя и поле, и небо, и травы, спящего деда, маленького отца. Мир, от которого сейчас остался один папа. Или мир этот остался только в нём. Задумываюсь над всем этим. Пап, а какого цвета была лошадь? Рыжая такая, коричневая. Это важно, это очень важно, какого она была цвета. Ведь от той лошади, кроме папиного воспоминания, больше ничего не осталось. С годами всё сильнее скучаю по казахской степи. Я практически родился в ней и помню, как с дедом мы каждый день ходили гулять в настоящую жаркую степь, которая начиналась сразу за окнами дома. Эти прогулки слились для меня в одно огромное и бесконечное. Помню быстро подсыхающую землю под первыми летними лучами солнца, буйство маленьких травок, упруго борящихся друг с другом и быстро сплетающихся в живой ковёр. при горками выступающую белую соль на красноватой почве словно ломкая сухая корочка на упругих глобах когда очень хочется пить тонкий посвист птиц в начинающем выцветать от жары небе и не поймёшь чutко или птичий горло их извлекает или трение крыла о крыло позывные кузнечиков стихающие от твоих шагов И запах, конечно, запах, будто терпкое, легкое вино растворено в колышащемся, как невидимый горячий парус в воздухе. Шагая за высоким дедом, касаясь иногда макушкой лацка на его неизменного пиджака, мне часто хотелось пить. Не от жары даже, не от солнца, а чтобы разбавить весь этот терпкий, звучащий зной долгими прохладными глотками светло-коричневого чая. который заботливый дед нёс в сетке овсяки, закупоренные в прозрачные бутылки из-под молока или кефира. "Деда, а деда, давай попьём". Дед степенно отвечал всегда с одной и той же интонацией, словно где-то в голубой вышине старинные часы отбивали. "Дойдём, попьём. Да куда дойдём? Степь была бесконечной". Но я своим маленьким тогда чутьём, может, тем же чутьём, что-то иица во вздрагивающих ноздрях степного суслика понимал, что правда мы ещё не дошли. Степь обнимала нас, мы ныряли в неё, как в море. Шуршала старая трава под нашими шагами, мягко принимала ступни у трава молодая, и выступающие над ней белые солнцвяки хотелось лизнуть. И когда яркое солнце до конца растворялось в воздухе, дыханье из-то высохнущей и наиюсской жаре полыни и скорчение кузнечиков становились уже слишком густыми. чтобы можно было сквозь них идти дальше, где-то останавливался, открывал сетку овоську, длинным всегда очень чистым пальцем откупоривал полупрозрачную пластмассовую крышечку на бутылке с заветно прохладным чаем и давал её мне. Я помню эти первые глотки. Они отдавались в моём животе, в моих ушах и, кажется, даже в глубоком голубом небе. Это была словно новая жизнь. И казалось, вся степь продалась тому, что я напился. Свежее пахло травой, веселей журчали кузнечики, и земля снова ждала прикосновения моих детских ног. Степь была бесконечно долгой, и бескрайней. Она была всей землёй на свете. Вы видели долгий, неспешный взгляд казахских стариков. Вот такая и есть настоящая летняя степь. И кажется мне, что я до сих пор иду там, где солнце, где соля и трава. И голос деда, спокойный и ровный, «Дойдем, внук!» Попьем. 29 мая 2017 года. Что-то от стресса и аппетита нет совсем. Купил сегодня нам с папой кило сосисок. Хорошие. Оторвал одно, надо же хоть что-то съесть сегодня. Развернул, стал жевать, не чувствуя вкуса. Пришла Катася, надо сказать, со мной она на себя ведёт совсем по-другому, чем с папой. Там он спокойно берёт всё, что считает своим. У меня же она не ворует, а просит. Не то понимает, что её мягкотел, и не то боится отовариться по жопе. Я ведь тапком в сердцах и человека убить могу. Поэтому Катася мягко баднула лбом меня в ногу и задрапморду сказала, что она тоже человек и тоже любит сосиски. И нечестно же я под одной крышей втроём в техаряу в одну рыло в кусняшки хомячить. Я же тебе приносила полмышки. Пока экономный папа не видит, отдал сосиску котаси, я всё равно не хочу. Тем более худая какая-то стала, старенькая совсем. А какие у стариков радости, кроме как пожрать? У пожилого человека привычка это всё. Слом её, стресс, а не слом Это ядрёно вошмыть её посуды пять раз в день, потому что вот поел ты ложкой, иди её и тут же мой. Ножом разрезал пакет, иди помой его, ибо не фиг. Свежие продукты, которые остались от сегодняшнего ужина в количестве только на завтра, не в холодильник, а в морозилку, иначе они портятся. В морозилку я сказал. И моющее средство для посуды это на вашем идиотском западе придумали, чтобы у людей последние гроши повытягать. Мой просто под горячей водой, а чайные чашки под холодной не барин. Дай проверю. Так и знал, горячее. Я не буду есть свежие гренки, буду старый хлеб, похожий на высохший пластилин. В растительное масло макать это вкусно и дёшево. Новые ботинки, что ты привёз, погладим с любовью, как щенят, заботливо уложим обратно в коробочку и положим в кладовку. Старые ещё не совсем развалились, будем ходить как Санкюлот. Куртка новая. Хорошо, молодец, а то старая стёрлась совсем. Повесь новую там же в кладовке, навсегда. Куда ты лезешь ко мне с ножницами в своих кривых руках? Я сам состригу эту волос на щеке. Потом. Кто выглядит как битый кот? Это ты отсутак. Лучше скажи, ты купил свиную голову, как я сказал? Точно купил? Покажи. Ну ладно. А чего не разрублено? Ах, разрублено. А почему на четыре части, а не на восемь? Маленькая, не выдумывай. Иди и поруби как надо. Не подожди, а немедленно иди сейчас, она испортится. Как зачем рубить на восемь? Ты совсем глупый. Не понимаешь, что если испортится восьмушка, это меньше, чем четверть. Вообще нафига ты её купил, лишь бы деньги потратить? Зачем ты приехал вообще? Не посоветовавшись со мной, мы ещё ничего не решили. Если бы я знал, что ты собрался вернуться, я бы повесился скорее. Ты решил сам. Смотрите на него, самостоятельный стал. Что? А я пошёл бы жить в дом престарелых, и было бы прекрасно. И что, живут же там люди? Там музыку нельзя включать? Я же не ложкой по тазу бью, это музыка. Люди моего поколения разбираются в классике. Слушали бы со мной, я бы погромче поставил. Как бы было хорошо. Да не выдумывай, это у вас на западе такие ненормальные дома престарелых. Всё решено, я иду туда, а ты возвращайся обратно в Германию и живи своей жизнью и будь счастлив. Как пенсию заберут? там заберут мою пенсию. <къем> а не может быть так. Это моя пенсия, выдумал тоже. Сколько с тобой возни, пойду лягу, посплю, устал я от тебя. Любовью и лаской так победим. 30 мая 2017 года. Собака Белка после курса лечения расстался с телой и укусила меня за руку. Не до крови, но больно. И главное, за что, подумаешь, подкараулил, пока уснёт, и с криком за хвост схватил. Хищник не должен расслабляться и дрыгнуть на солнышке, я считаю. Гавкает всю ночь, силы теперь много, а днём спит. Не понимаю, как она выдерживает столько орать. У меня бы уже голова отвалилась. Сражение мы, конечно, проиграем, но этот бой за жизнь выиграли. 1 июня 2017 года. Выкинул старый кухонный стол, похожа на столик в купе. Поставил еще более старый, но больше. Ты еще крепок, старик Розенбом. Хотя тоже антиквариат, блин. Я не знаю, куда мои родители девали деньги все последние годы. Вернее, знаю. На архитектурной фантазии мамы, насмотревшейся мексиканских сериалов и превратившей прекрасный четырехкомнатный дом почти в сто квадратов, с уютной гостиной и прекрасной белой ванной, В некое подобие украинской крестьянской избы XV века пополам с бразильской фазендой. Теперь в доме ни гостиной, ни ванной, зато две кухни и, соответственно, две газовые плиты. Обе старые, а новые без духовки и с такими подставками, что с них кастрюля валится. Менять нужно всё от хлебницы до входной двери. Даже сковородки мне пришлось привезти, так как жарить на сковородах, на которых жарили мясо ещё в военный Чингисхана. В прошлый приезд я запарился. Ложки разнокалиберные, вилки, каждую на учет ставь. Я сплю на кровати, на которой меня зачали. Папа гордо подтвердил, в этом что-то есть. В сущности, я сам виноват. Надо было подарить маме кубик Рубика, и дом был бы спасен. Однако поздно. Клеенку долго выбирал. Хотя это бесполезно, папа все равно останется недоволен. Но я уже знаю, как его успокоить, скажу, что взял со скидкой. Взял яркую в подсолнухах, маме бы понравилось. Папе бы понравилась другая, скромная такая, добротная, разрисованная стаканами кофе, кусочками сахара и сушками. Мне она очень понравилась. Но я бы представил, как будет ругаться через пяток лет папа, пытаясь соскрести сушку со стола и положить в рот, и сразу брать ее расхотел. Пусть будут подсолнухи, скидка. Всё-таки чистил двор, сперва снаружи. Вывывал с килограммов 100 битых камней, кирпича и асфальтовой крошки. Рубил лопатой упругую свежую траву, опутывшую камень. Всё это было бы даже приятным, если бы не помощь отца, который стоял рядом, пытался командовать мной как слепой пью пиратами, обыскивающими дом в поисках карты. Папа кричал: "Да не так, вон смотри, да не тут. Эх, если бы у меня были силы" Сил у него не было, однако его страстные крики разносились по всей улице так, что соседи из окон повысовывались. Через час такой работы больше всего мне хотелось загрузить в тачку не кирпич, а отца и оставить его где-нибудь за мусорными баками. Все равно его указания я бы услышал, но хоть уши бы не закладывало. На самом деле траву можно было бы оставить, по-моему, было красиво, но папа требовал очистить все до головы бетона. Вот он поднял две упавшие травинки, укоризненно взглянул на меня, бросил их в тачку, набитой щебенью, и сказал, что вот теперь он доволен. Ну и слава богу. Я его довольным не видел очень давно. Так, папа выпросило, у меня шры на лоб, пол кухни заплевал в крике, а он помолодел даже. Всё-таки человек есть тайны великая. Не хочешь по-хорошему корейский киса воробянинов, будет тебе куращение и дураковаляне. 2 июня 2017 года. В папиных мечтах есть магазин, где всё дешевле. Правда, когда я пытаюсь узнать его адрес, папа впадает в крайне раздражённое состояние духа. Я просто знаю, что есть магазин, где всё дешевле. Где? Да пошёл ты. Я купил мусорное ведро, чем нанёс отцу открытую рану. Он привык выбрасывать мусор в какую-то чашечку, посмотрев на которую нормальный человек тут же и воспользовался, вернув туда всё, что съел. В прошлый мой приезд папа готов был прижать её к груди только чтобы её не лишиться. В этот приезд его родной сын не выдержал и подло в его отсутствие выкинул любимый сосуд для мусора, а вместо него поставил какую-то новую блестящую фигню за бешеные деньги, которую на западе придумали, чтобы Путину и Никити Михалкову досадить. У меня рука в эту дыру не пролазит. Ты привыкнешь. Не привыкну. Я подхожу к мусорному ведру, показываю, как удобно. Положил туда корку хлебную, оно само и закрылось. Папа, смотри, ты же конструктор, гениально же. Смещенный центр тяжести у крышки, само закрывается. Просто практично и запаха нет. Запах есть, но не ври хоть, а оно пустое. Будет. Папа, однако, более внимательно осматривает ведро, все-таки технарь. Знаешь, что я понял? Это ведро для туалета, чтобы туда использованную бумагу кидать. Папа вынес вердикт. Это новое шикарное ведро, мне косточку в него положить жаль, а он сам ты для туалета. Что? Ты зачем приехал вообще? А что, бросить тебя в этом бардаке? В каком бардаке? Я прекрасно жил без тебя. Ах так? Так, припёрся тут свои порядки устанавливать, а у сумоу мозгов нет. Вот про мозги папа зря. Я очень эмоциональный, это мешает думать, но я так себя успокаиваю, по крайней мере. Знаешь что, вы тут с матерью, чем 100 лет занимались? Стены в доме ломали. Не только, новые на их месте строили. Да. А у самих ни хлебницы, ни стола, ни мусорного ведра даже. Всё заново покупать. Богатый ты стал, я вижу. Вот где твои деньги в Германии он жил. Нищий брод, хи-хи. Это я нищий брод. И тут меня понесло. Не знаю, читали ли мои родители Льва Гумлёва, я тоже от него не в восторге, если что. Но, поддавшись именно пассионарному чувству, они одним хапом продали всё дедушкино, бабушкино наследство, причём с обоих сторон, а оно было и по отдельности весьма серьёзным. И не взирая на мои горестные вопли, завещано оно было внукам. Вложили все деньги в совершенно провальные проекты, с треском и брызгами прогорели. Понятно, что когда виноваты родители, никто не виноват. Но пинать меня туда папе явно не следовало. Особенно после того, как он сегодня целый день наматывал мне нервы себе на интеллигентский кулак. Он только открывал рот и пучил глаза, как вытащенный на берег тощий карп, а я размахивал руками, лупя кого-то невидимого. И хватает совести после этого спрашивать, где мои деньги? Ну, ладно, ты это. Хотя есть магазин, где такое же ведро, не ладно. Эх, надо было идти мне в дом престарелых. Ага, и сидеть там по уши в гав... И тут я замечаю, что папа улыбается младенческой улыбкой. Довел сына, небо лопнуло, можно уже ничего не бояться. Не ори, надоел уже. Вон, налей мне чаю лучше. Нальет тебе в доме престарелых кто-то чаю, ага. Ну и зачем, у меня есть сын. Ну да, я у папы есть. Что тут скажешь? Папа сейчас пьет чай с конфетами. Улыбается, счастливый. Самое страшное случилось, а он жив. Чем не радость? Коровьев голов для собачьего корма не было. Вернее, они были, но у меня не повернулся язык их просить. Папа их выклянчивает даром, а я постоял, как старовер перед пачкой презервативов, пожевал губами и ушел. Я бы мог, конечно, дать мясникам какую-то мелочь. Они все равно эти кости выбрасывают. Но туда же рано или поздно пришкандыбает мой родной отец. И узнав, что сын устроил ценовой демпинг, И коровий бы теперь не отдаются, а покупаются с криком задушат меня в собственной колыбели. Собаку однако кормить нечем. Купил говяжих костей и думаю: "За это какая казнь? Скоро вернётся отец". Сижу хихикаю. Ощущение как в 5 классе, что-то в школе натворил и ждёшь с работы родителей, чтобы наврать, а. Кстати, вот точно знаю теперь: моральные мучения куда страшнее физических наказаний. Дети бить нельзя. Меня можно. Не орите при этом только. В Германии я чем только не занимался. Был байкером в прославленном мотоклубе, 2 года работал начальником охраны в клубе, расположенном в городе, который входит в тройку самых криминальных городов Германии, где каждый третий житель турок, албанец или цыган. У меня были прозвища Акила и Бешеный японец. Ещё я снимался в кино и в германской рекламе школ единоборств. Откуда же я мог знать, что в расцвете лет получу такую головомойку из-за пакета говяжьих костей?